Глава третья. Битва. Куда ни посмотри, везде серые плеши. Природа проиграла, увяла. И что-то не похоже, что скоро отыграет свое. Скорее наоборот. Тотальное безоговорочное поражение. «Ого», — выдала Кая, когда огляделась. «Мы с ней продирались через лес, когда увидели это. Мы полагали, что придется еще минимум час идти среди деревьев, Но впереди ждала серая пустыня. Как будто вырезали круг реальности. «Что значит твое «Ого»?» — повернулся к девушке. «Нам повезло». «В смысле, если выживем, то это везение». «Пояснишь?» «Если ты наберешься терпения». «Тогда не делай такие длинные паузы между словами», — проворчал я. Кая специально так говорила, чтобы создавалось впечатление будто каждое ее предложение — конец речи. В обычной ночи миры соприкасаются немного. Нет таких необратимых изменений. В опасные ночи — иначе. Миры наслаиваются друг на друга. Часто этот эффект достигает пика в какой-то точке, реже в нескольких. Зависит от обширности соприкосновения. Главная опасность исходит отсюда. Именно. Обычно из таких мест появляются сильнейшие твари. Также это место служит проходом. Это и так понятно. «Проходом к ним, Эрана», — сказала Веска Кая. «Не только они к нам лезут, но и мы к ним. Уверена, люди герцога уже спешат сюда, чтобы урвать самое ценное. А то его все уже здесь, но с другой стороны плеши». «Как бы они так быстро сюда добрались?» В дружине герцога не может быть слабых людей. Да и лошадки у отрядов охотников необычные. Поверь, когда надо, они перемещаются очень быстро. Тоже хочу. А то жутко скучно так медленно путешествовать. «Становись герцогом?» — рассмеялась Кая. На фоне серой пустоши, где не было ровным счетом ничего, это выглядело неестественно и зловеще. «Наш план какой?» «Идем туда?» «Нет», — воскликнула Кая, обрывая смех. «Это только для слаженных отрядов талантов-ветеранов. Мы аккуратно пойдем вдоль. Попробуем найти место, где войска засели. Обойдем их и двинемся к замку барона, если от него что-то осталось. Ты, как всегда, пессимистична. Знаешь, сколько я видела разрушенных деревень?» «Много». «Некоторая сама разрушила». Кая ушла в себя, но быстро вернулась и продолжила. Это норма жизни. Не знаю, как было у тебя дома, но у нас именно так. Земля впереди зашевелилась, и из праха показалась голова мелкого существа. Того, который взрывается после смерти и яд распространяет. Кая тоже его заметила, но и бровью не повела, наблюдая, как существо выбирается и медленно к нам приближается. Деревни — расходный материал, — продолжила она говорить. Их легко разрушают и легко отстраивают заново. С таким подходом, как у вас, здесь все не померли? Крестьяне плодовиты, их жизни скоротечны. Плодятся, как мухи. Это твоя философия или твоего отца? Кая дернулась, как от пощечины. Я же выпустил стрелу и подбил мелкую тварь. «Хороший вопрос, Рано. безжизненным голосом ответила Кая. «Это мой конек. Хорошие вопросы. За некоторые и убить могут. Не начинай. Лучше скажи, почему сейчас день, а эта тварь вылезла на нас? А ты считай, что мертвая плешь не принадлежит нашему миру. Поэтому слабые создания могут на ней выжить и днем». Заметил, как она медленно двигалась? С сильными тварями также? Еще хуже. Почему-то дневной свет лишает их сил. Ученые мужи говорят, что это из-за того, что наш мир для них не родной. Так же, как их мир для нас. Ты была по ту сторону? Была. Ничего интересного, если честно. В мертвой зоне унылый пейзаж, прямо как этот. Как же ты там выжила, если это не родное место для людского рода? «С трудом», — вздохнула девушка. Она отвернулась от плеши и пошла назад, в лес. «Там нет еды, нет воды, с воздухом беда. Где-то можно вздохнуть, где-то нет. Нужна большая сила, чтобы выдержать влияние мертвой энергии. Говорят, есть места, где в другие миры ходят свободно, охотятся там, восходят выше и выше. У нас не так». На своей памяти только одну вылазку в мертвую зону помню. А в темной ночи? С ними проще. Хватает территории, где темная ночь сильна. Не надо лезть глубоко, чтобы найти тварь и получить с нее добычу. Хватит болтать, рано. Лучше смотри по сторонам внимательнее. Мы должны остаться незамеченными с этим оружием. Неразумнее ли его сбросить? Не раньше, чем я буду уверена в своей безопасности. Как скажешь. Кая пошла вдоль плеши по лесу, и я за ней. Насколько видел, вокруг не было ни одной живой души, кроме нас. Армия герцога одним своим видом внушала уважение и трепет. Через пару часов продвижения по лесу мы вдали увидели лагерь. Приближаться не стали, залезли на дерево повыше, Оттуда подробности разглядывали. «Я бы с удовольствием подошел впритык, но нельзя. Слишком много вопросов возникнет, что дети делают в лесу рядом с мертвой зоной. Мы и так рисковали нарваться на поисковый отряд, но я поблизости никого не видел, а Кая заявила, что мне полезно взглянуть на то, как действуют крепкие таланты. Трудно было с ней не согласиться». Мое любопытство разыгралось, как никогда прежде. С нашей точки лагерь выглядел игрушечным, но кое-какие детали я разглядел. У них у всех металлические доспехи. Да, Кая сидела на пару веток ниже. Кажется, она со мной полезла просто за компанию, а не потому, что ей было действительно интересно. У солдат-барона я такого не видел. У них встречались металлические элементы на кожаных доспехах. С металлом вообще в окрестностях туго было. Даже гвозди купить – та еще проблема, не говоря уже о металлической защите или оружии. Их тут немного, заметил я. Если не было потерь, то пятьдесят человек. Почему так мало? Время и расстояние – это передовой отряд охотников, Их задача найти центр угрозы и... Организовать там добычу. Не защитить людей. На словах, конечно же, первично защита земель, хмыкнула девушка внизу. А на деле... Понимаешь, в чем дело Ирана? Герцоги постоянно между собой грызутся. Их армии — это основной способ решать вопросы и защищаться. Если твоя армия слаба, тебя сметут. Если ты сам слаб, тоже. Поэтому каждый герцог испытывает потребность в непрерывном усилении. Ты уже оценил, какие возможности подарила мертвая ночь. Логично, что герцог тоже хочет этим воспользоваться и уже вовсю пользуется, как мы видим. Ясненько. Ты же знаешь, что умеют эти таланты. Расскажешь? У герцога Урсувайского есть три школы. Одна готовит наследников, это внутренняя школа. Вторая тренирует рядовую армию. Третья — охотников, которых ты видишь перед собой. У них довольно много знаний накопилось. Поэтому последователи могут выбирать. А все перечислять я устану. Ты не думала поступить в эту школу? Шутишь? Я глянул вниз и увидел нахмуренное лицо Кай. Пойти служить тому, кого привыкла считать врагом? Это издевательство какое-то. Да и не берут они женщин. Война – удел мужчин в этом герцогстве. Но ты же воевала. Отцу было плевать, что у тебя между ног. Он в этом вопросе сугубо практичен. Был. Чтоб он страдал до скончания времен и никогда не переродился. Дети для него всегда были инструментом. Если у тебя что-то получалось, он это использовал. «А что получалось у тебя?» «Вызывать ненависть наших противников, решать поставленные задачи любой ценой. Так что, Ирана, узнай, крестьяне, с кем ты дружбу водишь, тебе в лучшем случае плюнут в лицо». Ты мне не показалась такой уж злобной. «Серьезно?» На этот раз я увидел недоуменное лицо. «Теряю хватку». Отвлекшись от Каи, я вгляделся в воинские порядки. На первый взгляд талантов немного собралось. Пятьдесят. Это в два раза меньше, чем у нас крестьян в деревне. Но каждый в доспехах, начищенных и сверкающих. С нашей позиции на фоне уходящего солнца их хорошо видно. Пришли они не своими ногами, добрались сюда на каких-то существах. Подробности, к сожалению, я не рассмотрел, лишь видел, что эти зверюги стоят в наспех построенном загоне. Помимо пятидесяти охотников присутствовал и кто-то вроде Свиты. Кая, а они не одни? Кто с ними? Оруженосцы, обслуга. Следят за лошадьми, готовят еду, обустраивают лагерь. Обычно в оруженосцах ходят те, кто сам хочет стать охотником. Набираются опыта, не залезая в самую гущу. А что делают те, кто ходит по плеши? Расставляют ловушки. Есть специальное таинство для этого. Жаль, что нельзя подходить ближе. Так бы я с удовольствием посмотрел, какие таинства используют эти люди. Глядишь, чему-то бы и научился. Минут через двадцать, когда солнце коснулось горизонта, от серой плеши отчетливо повеяло опасностью, да и поветрие появилось, намекая, что внутрь лучше не соваться, к лагерю охотников заявилась кавалерия. Еще штук пятьдесят всадников. «Ничего себе!» — зацокала Кая. «Знакомься, Ирано!» «Главный противник моего отца!» «Сам Кристиан изгоняющий!» «Тот, кто по слухам взошел на следующую ступень после таланта!» «Один из сильнейших воинов королевства». «Прости за глупый вопрос, но кто из них Кристиан?» «Тот звероватого вида мужик на животном, напоминающем быка». а, -а, -а. «Я сначала подумал, что это обычный боец. Ну, мало ли, какие типы встречаются в войске. Не сочетается внешность этого человека с именем Кристиан-изгоняющий». Я ожидал увидеть кого-то более... утонченного. Этот мужчина был здоровым. Настолько огромным, что выделялся даже на таком расстоянии, из какого я его рассматривал. Черты лица не видел. Но мощнейшую фигуру, на фоне которой остальные выглядели мелочью... Да. Раз он здесь, значит, будет большая драка. Нам надо решить, остаемся или нет. Отвлекла меня от размышлений Кая. «Риски?» «Риск в том, что нас накроют случайной атакой. Обычных мертвых можно не опасаться, они сбегутся на войско». «Я бы осталась». «Хочу посмотреть, что покажет Кристиан». «Тогда остаемся?» «Я тоже хотел посмотреть. Желательно так, чтобы они не спешили, делали все медленно, и дали мне как следует запомнить детали. Битва началась как-то резко. Стоило солнцу окончательно исчезнуть за горизонтом. Как бы я ни вглядывался, не смог различить, когда именно появились мертвые. Разом из поветрия выскочило несколько сотен. Они бросились на людские порядки. Я не сразу осознал, что именно вижу. С нашей позиции это выглядело как серая волна, что выплюснулась на берег. Только спустя пару секунд мозг заработал, и я осознал, что эта волна состоит из отдельных существ. Постарался с учетом расстояния оценить скорость мертвых и пришел к неутешительному выводу. Они раза в два быстрее, чем те особи, что встречались нам с Каей. Солдаты и охотники герцога выстроились где-то в сотни метров от места появления мертвых. Как бы последние быстро не бежали, у людей было несколько секунд на то, чтобы отреагировать. И они сделали это. Отсюда я различил лишь всполохи. Засверкали вспышки, и орду мертвых снесло, будто кто-то большой скосил траву. Раз — и нет орды мертвых. Первыми пошли рядовые мертвецы прокомментировала Кая. «В них разрядили типовые таинства. Никому не нужно, чтобы мелочевка мешалась под ногами». «Если это мелочевка, сам сейчас увидишь». Я поежился, осознавая, насколько нам повезло ранее. Две сотни мертвых — это всего лишь мелочевка. Следом за первой волной побежали мертвые звери. Они выбегали из поветрия десятками причем бросились сразу же за обычными мертвецами. Дистанция была минимальной. Не было такого, что передовой отряд позволили уничтожить, и только после этого сделали следующий шаг. Нет, это была единая атака. Охотники оказались к этому готовыми. Пока первые ряды разносили мертвецов, лучники, стоящие за их спинами, выпускали стрелы. Иные снаряды светились и убивали несколько мертвых зверей за раз. А дальше мертвые сделали настоящий ход. Из клубов поветрия вылетела серая волна, накрывая разом все войско. Я подумал, что на этом их история и закончится, но засверкала, и серость развеяла. «Рыцарь!» Я едва различил голос Каи, настолько был поражен увиденным. И Использовал купол очищения. Неплохо. Силы у него и правда прибавилось, слухи не врали. Несколько секунд серость боролась со всполохами, а потом туман отбросила назад. Люди остались невредимыми. Их накрывало мягкое облако света. В темноте это делало людей особо заметными. Сам Кристиан восседал на быке в центре построения. Он правда на быке катается? Это не бык. Это степной буйвол. Транспорт уровня сильного таланта. Хорошая защита. Раз в пять выше, чем у лошади. Вынослив. Стоит, как десяток баронств. Да ладно. Вот тебе и ладно. Их еще попробуй найди. Нужно отправиться в степь и победить это гордое животное. Купить их нельзя. А как же они тогда могут стоить десяток баронств? Это чтобы ты осознал их ценность. Осознал. Проникся. Затишье кончилось, и из поветрия полетело одно таинство за другим. Черные ядра выстреливали со скоростью стрел, но Кристиан их отбивал. Пока скучно, сказала Кая. Рыцарь умный пожаловал. Прощупывает оборону и готовит удар в другом месте. Что еще за удар? Заозирался я по сторонам и увидел, как мертвецы. Окружают людей. Ох. Предлагаю спуститься вниз и поохотиться. Ты шутишь? Нет. Сейчас самое удобное время. А вон и рыцарь. Кая не обязательно было говорить. Я и сам увидел, как по ветре разошлось в сторону и явило... Нечто. Не сразу я догадался, что это два существа. Всадник... Верхом на создании со множеством лап. «Надо же, он ездит на химере. Надеюсь, крестьяна надерут задницу. Разве это не будет означать, что люди потеряют эти земли?» «Твоя правда. Но как бы я хотела увидеть его поражение?» Химера походила на паука, которого собрали из разных кусков тела. Ее было видно всего несколько секунд, а потом поветрие вернулась и я потерял существо и всадника из вида. В следующий раз увидел, когда спускались вниз. Эта тварь прыгнула метров на пятьдесят и обрушилась на построение людей. Даже отсюда я услышал их крики. Кристиан бездействовать не стал. Засверкало так сильно, что мне обожгло глаза. «Не смотри туда!» — крикнула Кая. Шум поднялся такой, что нам не было нужды скрываться. Когда спустились вниз, я потерял возможность видеть, что происходит на поле битвы. Но дел от этого меньше не стало. Я заметил, как по лесу бегут серые фигуры, чтобы присоединиться к битве. На них Кая и собралась охотиться. Когда подошли к городу барона, увидели частично разнесенную стену и пострадавшие дома. Но что вселяло надежду — Крестьяне уже занимались разбором завалов и восстановлением. «Ты помнишь, как себя вести и что говорить?» – спросила Кая. «Да, помню. Скорее звезды упадут нам на голову, чем я забуду». «Тогда сделай вид попроще». «Куда уж проще. Мы и так специально в грязи измазались. Это для дела». Ночь вышла насыщенной. «Я бы сказал, даже слишком». Зато теперь у нас на каждого по пять сердец дожидались своего часа в тайнике, который мы соорудили в лесу. По плану, на обратном пути их заберем. Из оружия у нас с собой только луки. Опасно их светить, но тогда никак не оправдать то, что мы выжили и добрались сюда. Также руки оттягивали и мешки с нехитрыми припасами. Весь наш вид должен был говорить, этим детям пришлось туго. Они прошли через великие испытания, но смогли добраться, несмотря ни на что. Что касается большой битвы, безоговорочно победил Кристиан. Отголоски его таинств долго ночь освещали. Он дрался с мертвым рыцарем не меньше часа. Кая заметила, что добыча после битвы будет щедрой. Позволит усилить много кого, но не так, чтобы прямо сильно. «Те сердца, которые мы добыли, помогут нам, детям, шагнуть еще на одну ступень вперед, но для опытного таланта послужит всего лишь приятным бонусом». На вопрос «В чем тогда щедрость добычи?» Кая уточнила, что усиление, пусть и на десятую часть и без того сильного отряда, это и есть самая настоящая щедрость. Когда подошли ближе к городку, По нам скользнула пара заинтересованных взглядов. Но на этом все и кончилось. Люди выглядели уставшими и измученными. «Кто такие?» Пошли мы прямо через дыру в стене, но за ней оказались стражники, которые и остановили нас, выставив копья. какая! «Это Ирана», — указала девушка на меня. «Мы ученики Сергиуса. Он человек-барона». «Знаем такого». «Вас не знаем», — нахмурился тот, что выглядел старше. «Да я их видел, все в порядке», — припомнил наши лица молодой. «Вы где ходили, детишки?» «По лесам бегали, выживали», — сухо ответила Кая. сергиус вот здесь?» «Здесь», — кивнул молодой и переглянулся с опытным. «Они там». Когда отошли, я тихо спросил у Кай. «Тебе не показалась их реакция странной?» Что-то случилось. Хотелось верить, что в ее голосе послышалось беспокойство. Я и сам его чувствую. Идя по улице, я выхватывал лица людей. Женщина рыдала, сидя на крыльце. Мальчик смотрел в никуда. Он сидел на бревне, отвалившемся от разрушенного дома. Мужчина без руки с перебинтованным обрубком. Чей-то крик с соседней улицы. Снова плач. «Наши там», — указала Кая направление. Я и сам приметил знакомые лица. Хмурые, печальные, измученные. Сергиус! вырвался у меня вздох облегчения, но я быстро осекся. Наставник выглядел как-то не так. Он вышел из дома, в кожаном доспехе, с плащом на спине. Взгляд снова безжизненный, кожа бледная, как у мертвеца. Он остановился, заметив нас, поманил рукой. «Вы живы?» – констатировал он. «Это хорошо. Идите за мной». И все. Так не встречают, когда дела обстоят хорошо. Мы пошли. Завернули за ближайший дом и увидели погребальную площадку, куда свозили трупы. Я никогда не жаловался на невнимательность». Сразу увидел то, чего видеть не хотел. Сергиус остановился, посмотрел на нас, что-то для себя решил и подвел нас ближе к мертвецам. Дирман, Тара, дочь и жена Сергиуса, другие крестьяне. «Как это произошло?» — спросил я. Слова вышли наружу с трудом, горло пересохло. «Мертвые, поветрие». Больше всего досталось детям. «У них нет защиты», — ответил он механически. «Мы должны идти к барону». Мне хотелось сказать слова соболезнования, но Сергиус развернулся и пошел, не дожидаясь реакции. Я переглянулся с Кай и отправился следом. Замку барона тоже досталось. Уж не знаю, как мертвецы добрались сюда, но стену пробили, ворота вынесли и... Во дворе лежали тела. Сергиус огляделся и направился к наследнику. «Мы видели этого мужчину. Сейчас он выглядел постаревшим на десять лет». «Сергиус», — обернулся он, — «ты готов принести клятву?» «Разумеется, господин», — поклонился наш наставник. «Хорошо», — чувствовалось, что Кастл не в себе. «Сделаем это завтра». Сначала нужно отдать дань погибшим. Иди и занимайся своими людьми. Я слышал, вам тоже досталось. Наставник еще раз поклонился. Кэстел смотрел на него пустым взглядом, но тут заметил Каю. Его глаза немного ожили, он хотел что-то сказать, но промолчал. А потом мы ушли, и эта реакция осталась неразгаданной. Наставник, мы... «Потом», — отмахнулся он, — «помогите нашим, чем можете. Наш дом, он цел?» «Когда мы уходили, был цел», — озвучила Кая заранее приготовленную ложь. «Хорошо. Первая радостная новость». Я почувствовал себя предателем, когда услышал это. Не успели мы выйти за территорию замка, как протрубили в рог». Сергиус остановился и отошел в сторону, встав около стены. Послышался топот, и мимо нас пронеслись, иначе и не скажешь, всадники. Тот, что двигался в центре, резко затормозил. Когти его зверя оставили глубокие борозды на земле, да и на камнях, что попались на пути, тоже. Новоиспеченный барон Касталтамал, который до этого выглядел потерянным, моментально собрался и поклонился. Остальные, кто присутствовал во дворе, опустились на колено. Я замешкался, не зная эту часть этикета, и очнулся только когда Кая потянула меня вниз. Было от чего растеряться. Сюда явился сам Кристиан изгоняющий, который ночью задал мертвецам. Но растерялся я не по этой причине. Когда осматривал двор, он заметил меня и задержал взгляд. Меня будто камнем придавило. «Встань, Кастел», — прозвучал басистый голос. «Я слышал, что произошло с твоим отцом. Он был хорошим бароном. Надеюсь, ты не посрамишь семейное имя». «Для меня честью будет служить», — распрямился кастол. Тебе предстоит много работы, юный барон. Я бы рад задержаться, но нужен в других местах. Готов ли ты принести присягу прямо сейчас? Если так будет угодно, — кривовато улыбнулся Кастел. Кристиан соскочил со здоровенного быка. Почти быка. Вместо копыт широкие когтистые лапы, густая жесткая шерсть, длинные острые рога. Зверь смотрел на всех так, будто готов в любую секунду сожрать любого. Но и транспорт подобрал себе этот человек. Кастол встал на колено и произнес слова клятвы. Кристиан достал меч. Когда он сделал это, я уловил что-то странное, будто на весь двор наложили тишину острова лезвия. Закончив с присягой, Кристиан собирался вскочить на буйвола, но остановился. Он обошел зверя по кругу и направился в мою сторону. Внутри все сжалось. Я рискнул поднять голову и посмотреть на него. С каждым шагом Кристиан выглядел все страшнее и внушительнее. Жгуты мышц, необъятный обхват плеч, грубое некрасивое лицо, жесткие черные волосы. Он был под стать быку. Такой же мощный зверь. «Ты...» указал он на меня Поднимись, мальчик. Да, господин. Встал я и склонил голову. На всякий случай. Как тебя зовут? спросил он. Эрана. Странное имя. Ты из этих мест? Да, господин. Откуда? Я живу в этом баронстве, на окраине. Хм. Прогудело это существо. Как зовут твою мать? «Лиза, господин, Лиза!» — выдохнул он. «Где она сейчас?» «Погибла». «Сегодня ночью?» — свел он брови. «Нет. Шесть лет назад. Когда пал темный герцог, его люди разбежались и ее убили», — закончил он. «Да». «А отец?» «Как его зовут?» «Я не помню, господин». «Почему?» Требовательно спросил он. «В детстве меня лошадь ударила по голове. С тех пор память о прошлых днях поблекла?» «Ты хорошо говоришь». «Никак, крестьянин. Мать меня учила». «В какой деревне ты живешь?» «В моей, господин», — подал голос Сергиус. «Ты его приютил?» «Да, господин». Повисла тишина. Кристиан о чем-то думал, не заботясь о том, что десятки людей стоят на коленях, ожидая, пока он уедет. Кивнув каким-то своим мыслям, он развернулся, дошел до быка, легко запрыгнул на него и уехал. «Я остался на месте, думая о том, что произошло».